Глава пятая. Демоны в бамбуковых зарослях. Я был уже близко. Хотя и отправился в путь верхом, у меня ушло несколько дней на то, чтобы добраться до территории клана Земли и горной Ивакии, где, как мне сообщили, располагался храм тихих ветров. Земледельцы, живущие в долине у лесистых гор, провожали меня удивленными взглядами, пока я ехал мимо распаханных полей и крытых тростником хибарок по извилистой тропе. Двое маленьких детей с явным любопытством побежали за моей лошадью, но когда они уже почти нагнали меня, обеспокоенные взрослые поймали их. Странствующие самураи явно были диковинкой в этих краях, А уж тем более воины клана Тень. Поэтому крестьяне предпочитали держаться от меня подальше. Одет я был в точности как самурай Каги. На мне были штаны Хакама и черная рубашка Хаори с белым полумесяцем на спине. Снаряжение Шиноби я на всякий случай убрал в сидельную сумку, хотя воинам Тени запрещено было разоблачаться перед чужаками». Я собирался перелезть через стену храма, бесшумно, как Юрой. Примечание. В японской мифологии призрак умершего человека. Если меня не пустят. Но пока что притворялся самураем, странствующим в поисках мудрости по святилищам Ивагота. Худой крестьянин в рваной одежде и с тряпкой, повязанной на голове, опустил глаза в придорожную грязь, и низко поклонился мне, когда я приблизился. Я остановил лошадь и посмотрел на него, точнее, на его лысину. «Храм тихих ветров тут рядом?» — тихо спросил я. «Хай, мой господин, езжайте прямо по этой дороге, храм будет на самой вершине горы!» Торопливо ответил крестьянин, не сводя глаз со своих сандалий только плечи его заметно напряглись. «Спасибо». Я натянул поводья и поскакал дальше, оставив позади деревушку и углубившись в лес. Дорога делалась все уже, извилистее и опаснее. Судя по всему, монахи из храма гостей не любили и принимали весьма редко. Наверное, им просто нравилось медитировать и заниматься науками в одиночестве — «Подальше от этого суетного мира. А может, они что-то прятали и защищали?» Близился вечер. Тени удлинились, а тропа почти пропала из виду, прячась под травой и кустами, словно лес оскорбляло вторжение чужаков. Но меня научили замечать все скрытое и невидимое. И мрак не был мне преградой». Я продолжил путь и проехал мимо зарослей бамбука и высоких деревьев, на которых висела священная веревка, знаменующая, что здесь живут ками. Хакаэмона встрепенулся в моем сознании. Я остановил лошадь и прислушался, селись уловить что-нибудь помимо вздохов запыхавшегося животного подо мной. Лес вокруг был тихо спокоен. Тени заволокли почти все, кроме нескольких пестрых пятен закатного солнца. С предельной осторожностью я слегка ослабил контроль над мечом и ощутил вокруг себя страх и учащённое сердцебиение множества живых существ. Чего они хотели? Напасть на нас? Из кустов впереди послышалось негромкое шуршание, и моя лошадь вся напряглась и застыла, как вкопанная. В следующий миг из-за деревьев треща ветками выскочила перепуганная стадо оленей и понеслось на меня. Мой пульс мгновенно подскочил, а лошадь с громким ржанием встала на дыбы. Она хотела пуститься в скач, но я удержался в седле, сжав коленями ее бока и натянув поводья, смог ее остановить. Она дрожала и то и дело фыркала, прижав уши к голове, пока олени проносились мимо нас в лесную чащу. Хакаемона вспыхнул, и я с усилием усмирил еще и демона внутри себя. Когда лошадь успокоилась, я тихо вздохнул и вдруг почувствовал в воздухе едва уловимый запах дыма. Присмотревшись, я заметил черный вихрь, поднимающийся над кронами деревьев. И пустил лошадь галопом. Мы неслись по тропе, и в моем сознании жарко пульсировал Хакиемона, чувствуя приближение кровопролития и смерти. Воздух стал мглистым и отчетливо запах горящим деревом. Внутри у меня все сжалось. Подняв глаза, я увидел в небе бледно-красное свечение, маленькие лесные создания. Кролики, белки и другие зверьки спешили нам навстречу, торопясь убежать как можно дальше. И моя лошадь, вновь испугавшись, заортачилась. Я с силой ударил ее пятками под ребра, и мы продолжили путь. Я понимал, что ее напугал вовсе не огонь. В лесу ощущалось чье то присутствие. Но кто бы ни прятался здесь, я никак не мог допустить, чтобы мне помешали исполнить мою миссию». Я должен был достать свиток. Как только мы добрались до узких полуразрушенных ступенек, ведущих через бамбуковый лес, из кустов, вращаясь, вылетел серп Кама и ударил мою лошадь в шею. Животное вскрикнуло и рухнуло на землю. А я, успев выпрыгнуть из седла, откатился в сторону. Еще один серп просвистел у меня над плечом. Из бамбуковых зарослей высыпала ватага маленьких диковинных созданий. Скались и размахивая кинжалами, они обступили лошадь, которая все пыталась подняться на ноги, запрыгнули ей на спину и стали с криками тыкать в нее своим оружием. Смертельно раненое животное в ужасе вскочило и понеслось по тропе вместе с новыми демоническими наездниками, которые крепко схватились за седло. Остальные решительно зашагали мне навстречу. А Манудзяку? Я ощутил одновременно и изумление, и беспокойство. А Хакаймона вновь заволновался, почуяв новые смерти. Я уже сталкивался с этими существами, но в куда меньших количествах. Откуда их столько? Я выхватил Камегороши, когда демоны с криком бросились в атаку. Одним ударом я рассек пополам первую волну нападавших, отправляя их прямиком обратно в дигоку. Тела и головы полетели во все стороны, а воздух огласился истошными воплями. Я выскочил вперед, увернулся от копья, вонзил меч прямо в глаз очередному демону, а другого обезглавил. А потом оказался в самой гуще Аманадзяку. В непроглядном хаосе клыков когтей и клинков. Неудержимый восторг Хакаймона разлился по моим венам, и я отдался смертоносной пляске. Вскоре, испуганно воя от страха и боли, демоны бежали в бамбуковый лес. Их невысокие силуэты быстро пропали из виду. Тяжело дыша, я опустил каме и огляделся, гадая, откуда они взялись и кто их сюда привел. Манудзяку, мелкие демоны из Дигуку, никогда не являлись в наш мир по своей воле. Но магия, с помощью которой их можно призвать, была крайне опасна, и практиковать ее в империи категорически запрещалось. Ключевым компонентом этой магии была кровь. Порой требовались и другие ингредиенты души, органы, части тела, но чаще всего нужен был только эликсир жизненной силы что струился по венам смертных. Чем мощнее и серьезнее заклинание, тем больше проливалось крови. Опасный нюанс заключался в том, что кровь эта совсем не обязательно должна принадлежать тому, кто произносит заклинание. Дзюгоку не важно, кого именно принесут в жертву: мужчину, женщину или ребенка. Главное, чтобы это был человек и чтобы плата была отдана целиком. Хотя по известным законам мира зла и порока, чем дороже тебе тот, кто проливает кровь, тем мощнее получалось заклинание. Преданный возлюбленный брат или ребенок придавал волшебству куда больше силы, чем безымянный чужак. Вот почему в империи темная магия была под запретом, а занятия ей карались смертной казнью. Для того, чтобы призвать в людской мир хотя бы одного Амонадзяку, нужна была кровь. А я с трудом мог представить, сколько крови понадобилось, чтобы в лесу появилось целое полчище демонов. Я не знал, кто именно призвал демонов, но хорошо понимал, почему. Спрятав гороши в ножны, я поспешил по тропе к храму, надеясь, что...